Магога меж тем спокойно сидел за столом и украшал пергамент затейливой рамочкой. Да, кистень остался притороченным к седлу. При богатыре был только недлинный нож. Но и от ножа толку не было. Гога лишь посмеивался, гоняя гостя из угла в угол. — Ты бы лучше не бегал, — убеждал он, — а то невкусный станешь. — В уксусе отмокнет. Не глядя, отозвался Магога. — Если ты, подлец, уксус не выпил. — Ну как можно? — опустил руки гого Жихарь пырнул его ножом прямо в брюхо, но и брюхо было твердое. — Ну хватит, поиграли, — заключил гого